И тем не менее я вовсе не считаю мистера Уичерли тщеславным. Напротив, он скорее застенчивый и непритязательный. Это было сказано просто, но так искренне, что побудило слушателя устремить свои проницательные голубые глаза на собеседницу, которая тотчас встревожилась почувствовав, что могла высказать слишком многое. В этот момент вошли оба молодых человека, и появился слуга с просьбой, чтобы адмирал Блю Уотер сделал одолжение сэру Джервизу Оуксу присоединиться к нему в гостиной последнего. Том Уичкомп поведал, что за обеденным столом сложилось такое положение, что все, неприверженные к бутылке, предпочли ретироваться. Тосты и чувства к Ганноверскому дому множились, и, по всей вероятности, те, кто остался, намеревались провести всю ночь за бутылками. То было печальное известие для миссис Датон, которая живо выступила вперед, чтобы выслушать сообщение, но теперь вернулась к окну, явно раздумывая, куда направиться. Так как оба молодых человека остались возле Милдред, то ей представился достаточно удобный случай прийти к решению без постороннего вмешательства и помех. Глава 7 Эпиграф. «Отрубим голову ему, и все. Смотри, когда я буду королем, потребуй графства, херифорд которым Эдвард IV, брат мой, обладал. Шекспир, Ричард III. Контр-адмирал Блюотер застал сэра Джервиза Оукса, расхаживающим по большой гостиной, как по шканцам с таким усердием, словно после долгого сидения за выполнением официальных обязанностей в своей собственной каюте. Поскольку обоим офицерам были до мелочей знакомы личные привычки каждого, Никто из них не изменил своей особой манеры устраиваться с удобством. И вошедший последним спокойно уселся в широкое кресло, всем своим видом показывая, что намерен расположиться с комфортом, что бы ни случилось. «Блю Уотер, начал сэр Джервис, — «это очень глупая затея со стороны сына-претендента, и она может привести к его гибели. Я смотрю на это вообще как на дело безнадежное». «Ну, смотря чем кончится». Никто не может сказать, что принесет завтрашний день или даже ближайший час. Могу с уверенностью сказать, что подобное восстание — последнее, чего я лично мог ожидать там, в Бискайском заливе. «Я бы хотел от всего сердца, чтобы мы никогда не покидали его», — пробормотал сэр Джервис. Так тихо, что собеседник его не услышал. Затем он добавил, повысив голос. «Однако наш долг весьма прост». Мы должны всего лишь подчиняться приказам, и похоже, что молодой человек не располагает поддержки военных кораблей. Возможно, нас пошлют наблюдать за Брестом или мысом Ориент, либо в какой-то иной порт. Мсье следует запереть, чтобы бы ни произошло. Я скорее думаю, что было бы лучше выпустить его. Тогда наши шансы в открытом море по крайней мере уравняются. Я не сторонник блокад, которые притят мне как неанглийский способ вести войну. «Ну, вы, пожалуй, правы, Дик, насчет открытых действий», — ответил сэр Джервис с улыбкой. «Да и насчет открытого моря тоже, Оукс. Я искренне надеюсь, что первый лорд Адмиралтейства не пошлет человека вроде вас, способного всесторонне оценить противника на морских просторах на столь мерзкое задание, как блокада. Человека вроде меня? Почему именно человека вроде меня? Я полагаю, что имею?» удовольствие пользоваться обществом, советами и помощью адмирала Блюотера. Подчиненный никогда не может знать, сэр Джервис, чем обернется удовольствие вышестоящих командиров отдавать приказы. Боюсь, что это деление на начальников и подчиненных Блюотер в один прекрасный день навлечет на вас крупные неприятности. Если вы считаете Карла Стюарта вашим сувереном, то маловероятно, что приказы, отданные слугой короля Георга, будут должным образом выполняться. Я надеюсь, что вы не станете действовать поспешно или не посоветовавшись с вашим самым старым и преданным другом. Вам известно мои чувства, и мало толку рассуждать о них сейчас. До тех пор, пока вражда касалась моей страны и иностранной державы, я был рад служить, но когда мой законный государь или его сын и наследник высаживается смело и по-рыцарски, отдавая себя по всей вероятности полностью в руки своих подданных, Вверяя все их преданности и мужеству, это так сильно взывает к самым благородным чувствам, что сердцу трудно их отвергнуть. Я бы мог присоединиться к Норрису по доброй воле, разметав и уничтожив армаду, посланную Людовиком XV против нас. Но здесь все англичане, и спор ведется целиком между самими англичанами. Я не вижу, каким образом я, как верноподданный своего наследного государя, могу достойно уклониться и не встать под его знамя. А вы смогли бы, Дикблюотер, вы, кого я так точно знаю, взяли на борт корабля в возрасте двенадцати лет, и кто более сорока лет прослужил моряком на военном корабле телом и душой, вы смогли бы содрать себя свою старую обшивку цвета морской синевы, которая так долго укрывала вас и была вам к лицу, и вырядиться подобно наемнику с пером в шляпе, дьявольщина, и с походным котелком в руке, и топать след за барабанщиком, как сородич парней из личной охраны лорда Блюотера. Ибо у вашего законного государя, как вы его именуете, нет моряков даже для того, чтобы заглушить его совесть или закрепить фал его мундира, дабы их не разорвали в клочья заросли шотландского вереска. Если вы все-таки последуете за авантюристом, то сыграете роль именно такого рода, ибо я задаюсь вопросом, может ли он... Завербовать хоть одного моряка, способного проложить курс, из Петра в Лондон. Если я присоединюсь к нему, то дела поправятся. Да и что даже вы сможете сделать в одиночку среди горстки шотландцев, рыскающих по своим холмам между голыми жердями? Ваши сигналы будут непригодны для управления полками. А как управлять иначе, вы понятия не имеете. Нет, нет. Оставайтесь где вы есть и помогите старому другу своими полезными для него знаниями. Я бы не осмелился на дерзкую вылазку, если бы не уверенность, что вы в моем авангарде, чтобы отразить первый удар, или в моем арьергарде, чтобы помочь мне благополучно выбраться. Вас бы ничто не испугало, Джервис Оукс, будь я у вашего локтя или далеко в Шотландии. Страх не относится к вашим слабостям, разве что безрассудство. «Вот я и хочу вашего присутствия, чтобы держать меня в границах благоразумия», сказал сэр Джервис, обрывая свое хождение и с улыбкой вглядываясь в лицо друга. «Так или иначе, мне всегда нужна ваша помощь». «Я понимаю смысл ваших слов, сэр Джервис, и ценю чувства, которые их диктует. Можете быть совершенно уверены, что я ничего не буду предпринимать поспешно, и что я не обману ничего доверия». Если я повернусь спиной к королю Георгу, это будет верно верноподданический поступок в определенном смысле, пусть даже он поймет это иначе. И если я примкну к принцу Карлу Эдуарду, то с чистой совестью, которая ему будет не стыдно подвергнуть проверке. Какие имена он носит? Они принадлежали древним английским суверенам и должны бы сами по себе пробуждать чувства англичан. Да уж, Карл особенности. — возразил вице-адмирал с подобием насмешки. — Есть, к примеру, и второй Карл. Святой Карл, как наш добрый хозяин, сэр Уичерли мог бы назвать его. Он-то для англичан образец государя, достойного восхищения. Если так, то его отец был из школы мучеников звездной палаты.